А почему и как она уехала с ней, Варгин объяснить не мог. Герье, решивший поступать теперь обдуманно и как можно расчетливее, счел за лучшее прежде всего повидаться с графом Рене, который, вероятно, уже принял должные меры и успел сделать что-нибудь во время своего пребывания в Петербурге. Можно было предполагать, что графу все уже было известно в подробностях, и то, что знал Варгин, не представляло для него никакой новости». Поэтому Герье, переодевшись и вовсе не думая об отдыхе после дороги, сейчас же поехал в гостиницу Вартота к графу. Рене принял его немедленно и с распростертыми объятиями. Оказалось, он совершенно ничего не знал и решительно ничего не сделал еще в Петербурге. Он рассказал Герье, что в доме Авакумова никому не было известно, куда уехала девушка, что об этом знал только сам старик Авакумов, который умер. Кроме этого, граф Рене не мог добиться ничего и даже не мог устроить себе аудиенцию у государя, на которую он главным образом рассчитывал, так как ему отказали на том основании, что он явился в Петербург как «частное лицо». Сведения, полученные Герье от Варгина, а именно, что девушка в Финляндии были для графа откровением и радостной вестью. «Разве художник Варген не сообщил вам этого?» – спросил Герье у графа. «Да нет же», – ответил тот, – «ваш приятель вел себя со мной более чем странно. Он не только не сообщил мне того, что вы говорите, но сделал вид, что никогда вовсе не видел моей дочери и ничего не слыхал о ней. Я не знаю, чем объяснить такое его поведение». Гирье тоже не мог найти никакого объяснения, почему Варген, только что разговаривавший с ним о девушке, отрекся от нее перед графом. Оставалось как можно скорее отправиться за художником, привести его к графу и выпытать от него все, потому что Варген был единственным человеком, который знал хоть что-нибудь – Но каково же было удивление доктора, когда, вернувшись домой, он не застал там Варгина, а служанка сказала, что художник уложил вещи и уехал, приказав говорить всем, кто будет спрашивать его, что он уехал на неопределенное время из Петербурга, а куда именно о том умолчал. Сначала Гирье верить не хотел этому. «Неужели он мне ничего не оставил? Ни письма, ни записки?» – в сотый раз спрашивал он у служанки. «Ничего», – ответила та, – видя, что доктор обеспокоен и жалея его по этому поводу и не велел сказать мне ничего. «Ничего». «Тут что-нибудь да есть», повторял себе Герье. «Тут должно быть кто-нибудь влияет». «Трофимов», вспомнил он наконец. И для него вдруг стало несомненным, что непременно здесь действует Трофимов. И Герье, недолго думая, отправился к Трофимову. Дом, где жил Трофимов, был очень хорошо известен. Герье, который помнил, как он был тут с Варгиным в тот знаменательный для него день, когда в первый раз увидел девушку. Идя к Трофимову, доктор сам до конца не понимал, как он, собственно, относится к этому человеку. Сам Трофимов, и в особенности в разговоре, положительно нравился Герье, но подозрительны были его отношения с Вакумовым, и это было единственное, что, казалось, можно было сказать против Трофимова». Вообще, по дороге к Трофимову, Герьев, вспомнив и взвесив все, опять почувствовал расположение и приязнь к нему, и уже думал и даже мечтал о том, как прямо и задушевно поговорить с Трофимовым, и как тот мягко и ласково станет вести свою речь. Но этим мечтам не суждено было осуществиться. Дом Трофимова был наглухо заколочен, ворота были заперты, и две доски пришиты к ним накрепко гвоздями. Дверь прикрывал деревянный щит, каким обыкновенно защищают парадный ход, когда намереваются надолго оставить дом». В нижнем этаже ставни были затворены, заперты и задвинуты железными болтами. Этот заколоченный, словно ставший слепым, дом был похож на дряхлого старика, о времени молодости которого уже забыто. Казалось, будто здесь и не жили никогда, и дом вечно стоял таким пустым и погруженным в тишину и безмолвие. Гирье сначала было подумал, что ошибся, но дома нельзя было не признать. Однако не спросить, не ни вызвать никого не удалось. Герье походил, постучал, только сухой деревянный отзвук ответил на его стук. Дом был по всем признакам необитаем. Грустно и как-то томительно печально стало бедному доктору, будто в этом безмолвном доме было схоронено для него что-то близкое, родное, с чем ему приходится расстаться навеки, и он остановился, поникнув головой и опустив руки». Извозчик, привезший доктора, с любопытством смотрел, как барин ломится в заколоченный дом. Несколько прохожих оглянулись на него. Остановился мальчик с корзинкой, невесть откуда всегда появляющийся в таких случаях. «Герье, видя, что у дома ему нечего делать?» «Потому что все равно ничего не добьешься. Решил все-таки узнать хотя бы что-нибудь». В те времена в Петербурге, как, впрочем, и до сих пор, еще у нас в провинциальных городах. Все интересные новости в околотке узнавались в ближайших лавочках и магазинах, которые служили сборным пунктом, куда приходили вестовщики, передавали свои сведения и сами узнавали, что случилось кругом интересного. Здесь обсуждались семейные дела почти всех живущих поблизости. Здесь узнавалось раньше, чем где-нибудь, кто женился, кто выходит за кого замуж, кто разбогател, кто приехал и кто уехал. Словом, лавочка заменяла газету и служила источником всех новостей. Как раз напротив дома Трофимова была лавочка-часовщика, и Герье решился обратиться туда».